Кончай, тот, сказал Стив. Хм, привет, поздоровался я. Так ты тот. Точно так, дружище. Я т О од. Провозгласил он с коротким на английский манер. О. Это ск о, а тут ронни. Ладно, сказал я, стараясь, чтобы у меня получилось по американски Хай, тат, скат. Ранни. Они рассмеялись, но как-то неловко и неуверенно. Нет, без дураков, Майки, ты же просто хахмиш, верно? Вообще-то боюсь, что нет, ответил я. Думаю, Стив вам все расскажет. Я проснулся сегодня, считая себя англичанином. а себе почти ничего вспомнить не смог. Нелепо, я понимаю, но это правда. Да. Угу. Завязывай чушь, молодь, сказал Ронни что хочешь сказать, будто не помнишь и о сотне баксов, что занял у меня на той неделе?» «Вот же задница!» — сказал Стив, когда все они, увидев мое замешательство, расхохотались. «Ладно, ребята, вы обещали оставить нас с ним в покое!» «Эй!» — ответил Скотт. «Мы целый долбаный год прожили бок о бок с этим прохвостом. Так что теперь, когда у него крыша поехала, у нас есть ровно столько же прав дышиться с ним, сколько у тебя!» Разве что желание быть с ним рядом у нас поменьше, Бернс. Ты понял, к чему я клоню? Послушайте, сказал я, напуганный смущением Стива, я понимаю, вам все это должно казаться безумием. Скорее всего, причина в том, что я долбанулся башкой. Родители у меня англичане, может, это как-то на мне и сказалось. Скот хлопнул меня по спине. Мы с тобой, друг. Только не жди, что я когда-нибудь еще стану поить тебя водкой. Никогда. Усюк? «Покажи им, где раки зимуют, майки!» Стив повел меня мимо них в двери. «Да, и главное, не забудь, как мяч вбрасывать!» крикнул Ронни, когда мы уже входили в нее. «Господи!» — подумал я, — бейсбол. Я же ни черта в бейсболе не смыслю. А философия? Предполагается, что я студент-философ? Туго же мне придется. И не давай им втыкать в тебя электроды, слышишь?» первый раз, увидев Саймона Тейлора, я едва не расхохотался. Табличка на двери сообщала «С.Р. С.Т.К. Тейлор». А залитая светом приемная, в которой сидела за компьютером секретарша, породила во мне ожидание все той же атмосферы, преобладавшей почти всюду в кампусе. кондиционеры, расслабленность, хлопковые шорты, хай-деты, возгласы «Хай». «Профессор Тейлор ждет вас», — сказала секретарша, взмахом руки, предложив мне и Стиву присесть. «Хотите воды?» «Спасибо», — ответил я. Секретарша кивнула и уткнулась в монитор. Я взирал на нее в некотором недоумении, пока Стив не ткнул меня локтем в бок и не указал в угол на большую, перевернутую вниз горлышком бутыль с водой. а — произнес я, вставая. «Ну да». «Конечно». Рядом с бутылью возвышалась колонна конических бумажных стаканчиков. Клево, сказал я. Столько раз видел это в кино. Эдвард Г. Робинсон, помнишь? Эдвард Робинсон, 1883-1973. Американский киноактер, игравший в тридцатых сороковых гангстеров и преступников. Ты наливаешь себе воды, из бутыли доносится булька невоздушных пузырей, а ты одним глотком. Вы Высвистываешь воду, сминаешь стаканчик и швыряешь в мусорную корзину. Я это к тому, что оставлять его на столе никак нельзя, верно? Секретарша удивленно уставилась на меня, а Стив смущенно заюрзал в кресле. Ты просто выпей воды, Майки, сказал он. Ну, конечно, правильно. Да. А ты? Стив покачал головой, я, откинувшись на спинку Софы погрузился в созерцание стены напротив. Я с удовольствием глотнул ледяной воды, сел рядом с ним, и мы вместе принялись изучать забранный в рамку плакат, изображающий Вермейрову даму слюдней. По прошествии минут десяти дверь в кабинет Тейлора распахнулась, и перед нами предстал он сам. Вот тут-то я едва и не расхохотался. Росту в нем было по меньшей мере шесть футов пять дюймов. Льняной костюм «Тройка» Паларса передал стук английского колледжа и напоминающая Аластера Сима выражение недоуменного удивления. Аластер Сим 1900-1976. Исполнитель главных ролей в таких известных фильмах, как «Зелен для опасности», 1946. «Счастливейшие годы твоей жизни», 1950. Но наибольшую известность ему принесли фильмы про школу сент Принян. Жолтан.